Глава двадцать первая. Теплый мигающий свет одинокой свечи отбрасывал длинные тени на пол старого хранилища. В нем не было окон, только бесконечные ряды одинаковых дубовых шкафов, похоронивших за своими дверцами тайны далекого прошлого. Свеча стояла на одной из ступеней стремянки. Постеречься бы, переставить ее на каменный пол, но склонившийся над книгой мужчина был слишком поглощен чтением, чтобы обратить внимание на такую мелочь. Он медленно водил пальцем по строкам, чуть слышно проговаривал их вслух. Затем потянулся к другому фолианту, зашелестел пожелтевшими, сделанными еще из кожи страницами. Гербы, много гербов, собранных воедино красной холщовой нитью, а между ними родословные древнейших родов королевства. «Где же оно?» — нетерпеливо вопросил пустоту мужчина. Ему хотелось листать книгу быстрее, чтобы скорее добраться до заветной цели, но нельзя». Листы слишком хрупкие, требовали бережного обращения. Просто чудо, что они уцелели. Ага, нашел. Неизвестный, наконец, расплылся в довольной улыбке. Со стороны, казалось, хранилище навестило привидение или демон. Мужчина был с ног до головы укутан в черное. Глухой капюшон надежно скрывал лицо, не позволял свету коснуться кожи. Хватит того, что он играл гранями массивного перстня, с помощью которого, собственно, мужчина здесь и оказался. «Бертран Созер». Ноготь чиркнул по пергаменту, оставив после себя неглубокую бороздку. «Сюзерен Ниже значилось еще одно имя. «Анвар Авилан, или, как прозвали его историки, «Анвар Великий». Их соединяла прямая, как стрела, жирная линия. Точно такая же вела к трем другим именам, двум мужским и одному женскому. Только вот Бертран не был принцем». Имени его матери никто не знал, но король пожелал признать своего внебрачного сына и вписать в генеалогическое древо авилонов. Со временем ошибку исправили. В новой редакции, хранившейся в общем доступе и тиражировавшейся для нужд университетов, Бертран отсутствовал. Равно как и Солар-Авилон-Дориан, незаконно рожденным и ведьмакам среди монаршей родни не место. Но если род Дорианов хотя бы существовал, пусть в лице одной лишь Ирен, Бертрану повезло меньше – Род его по мужской линии пресёкся ещё в смутные века. Вновь зашелестели страницы. Теперь незнакомца в чёрном интересовали не столь давние времена. На его коленях покоилась приходская книга. Не из дешнего хранилища. Он принёс её с собой, а прежде выкрал из ризницы. Гнева Всевышнего не боялся. Во-первых, для праведного дела. Во-вторых, мужчина достаточно послужил во благо небес, мог пару раз и согрешить. Эрнестина, урожденная госпожа Стейн. Он довольно улыбнулся и любовно погладил лист старинного брачного свидетельства, копия которого по традиции вклеивалась в приходскую книгу. Последняя из рода Созер. Даже уже не леди, просто госпожа. Но все равно не купчиха и не крестьянка. Титул учтивости госпожа равно как «господин» свидетельствовал о дворянском происхождении носителя, пусть и не давал права на земли и иное имущество. Мужчина вновь вернулся к древнему гербовнику. Ему требовалось проследить сквозь века род Созеров, довести его до Эрнестины. А ведь когда-то в детстве он не верил рассказам про бабки. Думал, она выжила из ума, пока совершенно случайно не наткнулся в антикварной лавке на жалованную грамоту, перевернувшую всю его жизнь. «Так-так», — незнакомец хрустнул пальцами и только теперь, обратив внимание на свечу, переставил ее. А ведь предок заключал союзы не хуже, чем его правящая родня. Марк графиня Эженская, чего стоит. В то же время у Ньюфела Авилона всего лишь баронесса. Первый брак с принцессой Фраконской бездетный. Один ноль в пользу Созеров. Их детки познатнее будут. Далее браки между своими, но ни одного мезальянса. Тогда как у Авелонов один имелся. Артур Птицелов женился на фрейлине сестры. Жаль, род присекся, а то бы неизвестно, кто сидел на троне. Может, Артур постарался? Я бы на его месте принял меры. Королева непопулярна в народе, а тут прямой потомок Анвара, причем сразу по двум линиям. Жена, графиня Брагинская, по отцу восходит к дочери великого короля. Как бы то ни было, после эпидемии холеры в живых осталась только младшая дочь некогда могущественного Сузирена Дии. полноправного правителя государства внутри государства, отвечавшего только перед королем. Дия тоже прекратила свое существование. Сузеренство раздробили на графство и пожаловали вассалам за верную службу. Дочки покойного тоже перепал кусок в качестве приданого. Но, увы, воспользоваться им толком ее супруг не сумел. В итоге его потомки беднели, все ниже опускались по социальной лестнице, пока не превратились в обычных господ стейнов. Сделав необходимые пометки в блокноте, мужчина воровато засунул обе книги под плащ и двинулся в обратный путь. Он ступал практически неслышно, словно действительно был призраком. Звякнула связка ключей. Незнакомец предусмотрительно запер дверь хранилища изнутри, чтобы его никто не потревожил. После полумрака глаза не сразу привыкли к лунному свету, разлитому по основному залу Королевской библиотеки. Он проникал сразу и сбоку, и сверху, и с антресолей, Попасть на них можно было по деревянной лестнице в конце зала, неподалеку от того места, где сейчас стоял, прислушиваясь к тишине незнакомец. Нетерпение гнало его прочь, но мужчина не мог рисковать. Он слишком долго шел к своей цели, совершил немало ошибок, и вот, не хватало самого последнего ингредиента, но мужчина знал, где его искать. В этот раз он не промахнется, как с теми певичками. «На кон поставлено слишком много». Мужчина практически физически ощутил тяжесть перстня с неогранённым камнем на пальце. Он мечтал о нем слишком долго. Не воспользуется им так бездарно, как Хантер Авилон. Артефакт в руках дурака пустышка. «Скоро», — пронеслась в мозгу сладкая мысль. «Совсем скоро он сбросит капюшон и выйдет из тени». Эдисон Миштон до последнего надеялся, что это какая-то ошибка. Но сначала его силой усадили в экипаж, потом притащили сюда, бросили в мрачную сырую камеру. Ему не предъявили обвинений. Ничего, только кинули на пол кусок черствого хлеба и налили в миску воды. Эдисон пробовал возмущаться, требовал защитника, напоминал, кто он, но толстые стены тюрьмы Инквизиции гасили любые крики. В итоге он только охрип. И тут новая напасть. На него пялилась ведьма. жуткая и схудавшая старуха со впалыми глазами. Ближе к ночи, наверное, сейчас ночь, не имея окон, сложно утверждать с определенностью, она выползла из своего укрытия и, ухватившись за прочные прутья и решетки, буравила его взглядом. Чего тебе? буркнул Эдисон. Если бы мог, он запустил бы в нее миской с водой. Может тогда старуха бы отстала. Не ужнаешь меня? прошамкала она беззубым ртом. Содрогнувшись, Эдисон отвернулся. Не потому, что узнал. Рот ее превратился в кроваво-черную дыру. Чудо, что она еще ворочала языком. А должен? Если прежде он был убежден, что благополучно выберется отсюда и добьется сурового наказания для тюремщиков, то теперь начал сомневаться. Это старуха. Ее пытали. Но она ведьма, а он нет. И все же липкий пот проступил на коже. Острым спазмом свело желудок, Эдисон снова и снова прокручивал перед глазами события минувшего дня. Как следил за подозрительной певичкой, как собирался схватить ее и вытрясти правду. Она шпионка, несомненно, шпионка. Только у них нет прошлого. Только они живут под чужими именами. Эта мнимая селена появилась в столице из ниоткуда и устроилась в кабаре, затем, несомненно, угрозами заставила Таисию сделать ее своей протеже и безжалостно избавилась от ставшей ненужной тьесы. кто еще, если не она, нацепила парик, превратившись в Аннет Мордон, под видом камеристки, вынюхивала, выспрашивала, а напоследок наградила госпожу проклятием. Вот кого надо в камеру, вот кого нужно пытать. Может, она и не ведьма, но тесно с ними общалась. Соль. Эдисон вздрогнул и поднял на старуху глаза. пот осязаемой струйкой стекал по позвоночнику. Некогда он начинал карьеру в соли, некогда там же совершил предательство». «Квик!» — нанесла второй удар старуха. «Нет, это не совпадение, она знала». «Стоп!» — попытался успокоить себя Эдисон. «Откуда? Даже если она видела тебя у Дорианов, это ничего не значит. Вдобавок ты совершил благое дело, получил одобрение короля. И все же невидимая петля, стянувшая горло, никуда не делась». «Что, Квик?» — раздраженно каркнул он. В горле вдруг пересохло. «Чего тебе от меня надо, отродье темного?» Старуха рассмеялась. С ее ртом. С ее ртом это смотрелось жутко. Эдисона едва не вырвало. Она шифа и найдет тебя даже здесь. Кровь Толианов на твоих уках. Ведьма с трудом просунула палец сквозь решетку и обличительно ткнула в Эдисона. Кто найдет? Какая кровь? Старая, ты совсем из ума выжила. Охрана? Запаниковав, он забился в дальний угол камеры. Тело сотрясало крупная дрожь. Что, если она его проклянет? Вдруг инквизиторы не запечатали ее силу? Вдобавок Эдисон слышал, будто в особенных случаях, например, перед смертью, в порыве ненависти ведьма способна разрушить печать. Это стоит ей жизни, но ведь и ему тоже. Не мудрено, что перепуганный, практически уверовавший в скорую кончину Эдисон, завизжал от радости, заслышав ляск отворяемой металлической двери. Его услышали, его спасут. «Ничего тебе не достанется, ничего!» Злорадно рассмеялся он и показал старухе фигуру из трех пальцев. «На, выкуси!» В круг света от масляных светильников сначала упала тень. Мгновением позже Эдисон увидел человека в сером сюртуке с алым кантом. Начальник тайного сыска удивленно заморгал. Он ожидал часового. Что здесь делает Файлах Хморризен? «Доброй ночи!» Церемонно поздоровался тот, словно они повстречались в одном из дворцовых коридоров. «Добрый!» — эхом повторил сбитый с толку Эдисон. Наверное, Файлах пришел принести извинения и выпустить его. Что еще ему здесь делать? Однако заместитель Верховного Инквизитора не спешил признавать ошибки подчиненных. Временно потеряв к Эдисону интерес, он прошел чуть дальше к камере старухи. — Не спится, Роза? — Вкрадчивый голос Файлаха напоминал пропитанный ядом марципан. Ведьма не ответила и попятилась вглубь камеры. «О, я пришел вовсе не за этим», — покачал головой Файлах. «Какой от тебя прок? Дара-то совсем не осталось». «Еще бы, в последний раз король забрал последние крохи». Наивный хантер. Он искренне полагал, будто Файлах ничего не поймет. Он давно обо всем догадался. Но предупредительно молчал и хладнокровно, раз за разом, приказывал избавиться от трупов. Розе повезло, она выжила. Ну, как повезло? С его, Файлаха, помощью». На кладбище можно отправить менее ценную ведьму, а это требовалось ему для поимки Ирен -Дориан. Именно поэтому король подошел к ее камере в последнюю очередь. Эдисон плохо понимал, о чем речь, почему вдруг старуха сочувственно на него посмотрела, а потом, осклабившись, провела ребром ладони по горлу. Зато в файлах все прекрасно понимал и укоризненно покачал головой. «Не надо, Роза, всему свой черед. Эй!» Эдисон хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Объясниться не желаете? Я не какой-нибудь ведьмак, чтобы держать меня в тюрьме со всяким сбродом». «Увы, нас прервали», — развел руками файлах, по-прежнему обращаясь к ведьме. «Придется закончить нашу беседу после. Хорошенько подумай, Роза, прими правильное решение. Это последний шанс. Дальше только костер». После он, наконец, обернулся к Эдисону. «Ну вот, сейчас все прояснится». «Да, кто бы мог подумать!» — качая головой, цокнул языком в файлах. «Начальник тайного сыска, обласканный королем!» «Признайтесь добровольно, мой вам совет!» «Признаться в чем?» — насторожился Эдисон. События развивались стремительно и не в его пользу. Неужели кто-то написал донос? «Бред! Бред же! Какой из Эдисона ведьмак?» Однако с подчиненных сталось бы. Многие руководители рангом пониже точили на него зуб. Шутка ли перепрыгнуть через столько ступеней, скакнуть на самый верх? В тяжком преступлении, разумеется, в убийстве с помощью магических средств. Глаза Эдисона широко распахнулись, рот сложился в форме буквы «О». Заместитель Верховного Инквизитора сошел с ума. «Что вы несете?» Позабыв о страхе, возмутился он. «Каком убийстве?» «Подлом и жестоком. Вы убили Таисию Спенсер». Эдисон замотал головой. «Может, он спит?» Не мог в Файлах на полном серьезе говорить подобные вещи. Тогда бы все встало на свои места, испятившая старуха и камера. Увы, прикосновение холодного металла к щеке подтвердило, что он бодрствует. «Вы ведь не станете отрицать любовную связь с ней?» Глаза Файлаха чуть сузились. Уже тогда, когда она стала королевской певицей. «Равно как не станете отрицать, что знали о том внимании, которое оказывал Тьесе его величество. Дурно пахнет, не правда ли?» «Уж не пытаетесь ли вы приписать мне государственную измену?» На лбу несчастного выступили капельки пота. «Но Таисия была так хороша в постели, ее груди. В последнюю очередь Эдисон думал о том, с кем еще она проводит ночи. Я нет, но если вы настаиваете...» Губы Файлоха исказила усмешка. Кровь отлила от лица Эдисона. Он понял, что погиб. «Но, может, разоблачение шпионки склонит весы в его пользу?» «Тьес Моризен", заискивающе проговорил Эдисон, пристально следя за каждым движением собеседника. «Нам действительно нужно побеседовать наедине. У меня есть сведения, очень важные сведения. Полагаю, я нашел истинного убийцу Тьесы Спенсер, и не только». Он замолчал и напряженно уставился в лицо Файлоха. «Ну же, ну! Сведения говорите!» Файлох задумчиво почесал подбородок. «Главное, не выдумки, ес Слишком многие врут, стремясь спасти свою шкуру. Придется напоить вас сывороткой правды. Что делать?» Он сокрушенно развел руками. «Приходится. Не беспокойтесь, она безвредна. Зато так я смогу быть уверен, что вы не солгали. Согласны?» Пить что-либо вдобавок из рук Инквизитора не хотелось, но разве Эдисону предоставили выбор? «Согласен». Глухо пробормотал он и выдвинул условия. «Только на этом все». никаких кандалов». «Как можно?» — возмутился Файлах, пряча в уголках рта довольную улыбку. «Вы начальник тайного сыска, а не ведьмак, как вы сами изволили выразиться». Рука скользнула под сюртук к связке ключей. Минута и дверь камеры Эдисона отворилась. Он нерешительно замер в ожидании подвоха, а потом шагнул наружу. «Вот так, я держу слово. Сдержите и вы свое тьес, смештан. Поклянитесь, что не сбежите». И, пожалуйста, держите руки перед собой, так, чтобы я их видел. Клянусь. Эдисон пообещал бы все на свете, лишь бы только выбраться отсюда. Прекрасно, кивнул файлах. Тогда пройдемте в допросную. Там уже все приготовили. Чуть помедлив, он таки принес половинчатые извинения. В работе моего ведомства тоже случаются ошибки. Следовало не хватать вас под руки, а сначала предъявить подписанный его светлостью ордер на арест. как самим братом короля удивился эдисон и пользуясь возможностью размял спину за долгие часы в камере она затекла не мной же приглушенно рассмеялся в файлах мне доверяют только допросы вот подняли среди ночи наследный принц Он сделал паузу, проследив за реакцией собеседника, велел завтра утром положить результаты ему на стол. «Он очень нетерпелив, наш герцог. Впрочем, его можно понять. Ничто не должно омрачить свадьбу его величества. Праздничный ужин, наверное, начался», — с тоской протянул Эдисон. Пока остальные лакомились разносолами, он довольствовался черствым хлебом. Не вы один страдаете. Меня тоже лишили удовольствия есть и пить. Что поделать? Приказы положено исполнять. Но если вы действительно невиновны, может, мы оба успеем к десерту?» Файлах кивнул в сторону выхода. «Вы первый тес И помните, руки перед собой, на виду». Роза проводила парочку пристальным взглядом и отвернулась. Ей предоставили отсрочку, очередную. Будто бы она цеплялась за жизнь. Файлах старался напрасно. От нее он ничего не узнает. Зато сыворотка правды развяжет язык и утянет на дно предателя. Может, сюда Эдисон Миштон и не вернется. Зато максимум через пару недель будет болтаться в петле. Вечная мать не допустит, чтобы он ушел от наказания. Хотя с инквизиторов встанется замять дело, свалить вину на нее, старуху. И все же шестое чувство, а оно у ведьм развито, нашептывало, что Эдисон уже покойник».